Публицистика. К воспоминаниям о Толстом. Прочёл "Встречи стал стым Николая Александровича Цурикова", напечатанные в "Возрождении". Очень ценные и хорошие статьи. Цуриков прав, что в "Воспоминаниях о Толстом" уже конца краю нет. Но много ли и до сих пор среди этих воспоминаний таких, где бы Толстой чувствовался по-настоящему? В воспоминаниях же Цурикова Он чувствуется необыкновенно живо. Большинство писавших о Толстом принадлежали к среде совсем другой, чем Толстой, говорит Цуриков. И мне хочется прибавить: вот в этом-то и вся беда. Другое дело Цуриковы. И так бы хотелось, чтобы встречи с Толстым не затерялись среди прочих произведений этого рода. Цуриковым же следует и поправлять некоторые чужие воспоминания и статьи о Толстом. Вот, например, недавно напечатанная в руле статья господина Бродского о языке Толстого, основанная на воспоминаниях Голденвейзера. О языке Толстого не литературном, а житейском. Бродский верно замечает, что в жизни великих художников мелочи их быта, незначительные на первый взгляд привычки, одежда, манера себя держать, внешний облик и язык не литературный, а житейский. Зачастую дают то, чего не заменят целые тома биографий, и приводят затем из книг Гольденвейзера некоторые особенности Толстовского языка. Были ли однако эти особенности лично Толстовскими? Спросите Николая Александровича Цурикова, он ответит, что, конечно, нет, ни сколько. Это же скажу и я, тоже земляк Толстова, принадлежащий к тому же быту, что и Толстой. Нет, это не толстовские. Это наши общие особенности. Особенности языка той сравнительно небольшой местности, самые дальние окружные точки, которой суть Курск, Карёл, Тула, Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть ли не все крупнейшие русские писатели? Потому что чуть не все они наши. Мы недавно говорили об этом с Цудиковым. И он в своих встречах с Толстым уже написал это. Замечательная местность, много славных земляков у нас с ним. Жуковский и Толстой, тульские. Тютчев, Лисков, Тургенев, Фет, братья Киреевские и братья Жемчужниковы, Орловские. Анна Бунина и Полонский, Рязанские. Кольцов, Никитин, Гаршин, Писарев, Воронежские. Даже и Пушкин с Лермонтовым. А часть и наши, ибо их родичи Воейковы и Арсеньевы тоже из наших мест, из наших квасов, как говорят у нас. Повторяю, из всего множества примеров, которые приводит Голденвейзер в доказательство особенностей толстовского языка, я не нашёл ни одного, который убедил бы меня в этих особенностях. Толстой слегка пришептывал: например, слово лучше произносил как лутче. Пришепетовало мне тут совсем не причем. Я никогда не пришепетовало, всегда говорил лучше, ибо у нас все так говорили и в семье, и на дворе, и в деревне, где пели: лучше жить и без заботы, чем богатому ходить. Толстой букву г в большинстве случаев произносил как легкое французское ш. Но я в силу вышеуказанной причины даже и после шестилетней жизни во Франции говорю Господи, почти как господи. Толстой употреблял такие выражения, как намедни, давича, эдакой вместо этой, свита вместо армяк. Толстой говорил скрипка вместо скрипка, скородить вместо оборонить, делал ударение на втором слоге с конца в слове до смерти. И опять я только усмехаюсь. Но мы все и всегда Так говорили. Кстати, вообще о языке этой нашей местности. Конечно, не мешает помнить столь затрепанное замечание Пушкина о языке московских просвирен. А не лучше ли все-таки был наш язык? Ведь к нам слали из Москвы для защиты от набегов татар служилых людей со всех концов России. Не естественно ли, что тут-то и должен был образоваться необыкновенно богатый? богатейший язык он, по-моему, и образовался. Возрождение 1926 год. 20 июня. Номер 383. Странствия. Этого старичка я узнал прошлой зимой. Прошлая зима была особенно страшна. Тиф, холод, голод. Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что подвигом казалось выйти на улицу. Да никто и не выходил без самой крайней необходимости. Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он всё там же обитает в том же доме, где было прежде некоторое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мёртв. Я вошёл в раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но по счастью, за мной вошёл какой-то мальчишка, который что-то нёс с собой. Оказалось, что мальчишка идёт как раз к старичку, несёт ему пшённой каши. Старичок очень голодал, питался только тем, что присылал ему иногда по старой дружбе отец мальчишки. Пошли вместе, пошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, постучали наконец в маленькую дверку. Она отворилась, внизок под каменным сводом В ниске было очень жарко. Посредине стояла железная печка, докрасна да раскалённая. Старячок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто совершенно непривычное теперь для слуха: "Имею честь кланяться". Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды, давно небритый подбородок зарос густыми молочными волосами. Весь низок Все стены сплошь увешаны яркими лубочными картинами: святые, истязаемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, пустынь, скитов. Целая стена занята большим киотом с нестерпимо блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплится лампадки: зелёные, малиновые, голубые. Углы завалены духовными книжками, житиями, Запах лампадного масла, кепариса, воска и жар от печки были тоже нестерпимы. Дас. Тепло, сказал грустно усмехаясь старичок. Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми слава богу забыто в этом подземелье, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дроввец, что остался здесь в некоем подвальчике. Вот и топлю и сижу. Как в крипте или катакомбе. Здесь даст Бог скорости и окончу свое земное существование. Очень стал хил и печальюсь. Времена опять зашли темные, жестокие, и думаю надолго. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Так и Россия. Вся наша история: шаг вперед, два назад, к своему исконному, к дикому мужиществу, к разбитому корыту, к лыковому лаптям. Помните, было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы. Таковыми палатами и стала снова Россия, оправдывающее ныне слово преподобного Исаака Сирена. Пёс, лизущий пилу, пьет собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознает вреда себе. Впрочем, всё это вам и без меня хорошо известно. Перейдем к делу. Я весь к вашим услугам, но чем именно могу служить? Весной он умер. В одной из наших последних свиданий он говорил мне: "Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стоявший у входа. Святой, сидя ночью на полу тёмной пещеры, горько плакал, закрывшись руками. Как мол совершать теперь чин ночной молитвы, чтения?" Когда же поднял лицо Утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил он ему по ночам, до самой его кончины. А при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему ангел Господень: "Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн. Жизнь возобновляется, даже начинает переходить в будни." Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились и звончики. И опять весна и даже некоторые весенние чувства, например, в какую-нибудь черную сырую ночь с этим особенным мартовским треском колес и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в форту. Или в солнечный полдень, когда всё течёт, блещет, тает, а на углу Арбата на тротуаре возле бывшей Праги сидят и, напоминая о Юге, дерут свои стихиры слепые лирники. Вместе с весной стало как-то необычно людно на главных улицах. Народ, впрочем, всё больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, конечно, уже почти нет. Их погибло за эти годы бесконечно много. А те, что как-то уцелели, странны. Зачем они уцелели? Зачем вылезли откуда-то на свет, божий, как заморенные звери из своих холодных нор, бледные, опухшие, обросшие ватной сединой в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца. Ужасная чёрная шляпа, ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках. Рубище солдатской шинели, Грязные, мокрые опорки, связанные верёвкой. Однако очень бодр, всегда не идёт, а бежит, так и сверкает очками и младенческой блаженной изумлённой улыбкой. Я ещё больше скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придётся, в какой-нибудь чайной, пивной. Сижу курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разговоры и музыку. Чаще всего играют двое: какой-нибудь душе и лысый еврей с бархатно черными глазами, который, отставив вперед ногу, с бешеной страстью жжет и бьет смычком по скрипке, и солдат в обмотках, тупо ревущий на громадной гармонии, поставленной на приподнятое колено. Есть вести из наших мест, из города и из деревни. И там будни. Недавно посетил нас землячок, бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вёл беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно. Мы теперь Россию замерили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше 100 душ в расход вывел. Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые, прозрачно-коричневые глаза стоят как у филина. Стриженая голова имеет форму гроба. В начале апреля посетил в Хамовниках дом Толстого. Несмотря на блестящий день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли, впечатление тяжёлое. Дом давно не топится, в нём холод, сырость. Особенно тяжко в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми чёрной кожей, очень потёртой и в складках Где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу разбитый кувшин и старое деревянное судно. У одной стены столик с сапожными инструментами. Всё бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой. Вспоминаю о стафье его, где был перед этим. Там в кабинете Карамзина лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина. Чёрный жилет, белая бальная перчатка, Оранжевая палка с ременной кисточкой. Потом восковая свеча с пониходы по нём. Смотрел, стеснялось дыхание. Как всё хорошо, безжизненно и печально. Век ещё более давний и потому кажущийся гораздо богаче, тоньше. Недавно в прекрасный сентябрьский вечер шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук. золотой, глухой, подземный. На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонёк неугасимой лампада, и лежали свежие цветы. Возле стояли, кланялись и крестились старичок и старушка, очень старомодные, милые и жалкие. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу? Старичок ответил: "Монахи. А вы думаете, что всё погибло? Нет ещё". Затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку. Пойдём, пойдём, ты совсем впал в детство. И повела его плачущего по дорожкам к воротам. Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка. Нынче пришлось быть возле красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Я вспомнил, что тут где-то близко в хоромном тупике находится загородный дом Ивана Грозного. Отыскал тупик, спустился немного и вошёл в ворота широкого занесённого снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная, глухая усадьба изпереди и из боков, состоящая из теремов с крылечками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колено. Единственный след чьих-то очень больших ног ввёл к главному крылечку. Я пошёл по следу, надеюсь, что в доме кто-нибудь есть. Там теперь музей. Поднялся на крылечко. Двери, казалось, заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от 10:00 утра до 5:00 вечера. Я стал стучать, ни звука в ответ. Откуда-то из дома вышел мужик в тёплом картузе, в длинной стёганой куртке и не обращая на меня внимания, пошёл по двору. Я его окликнул: "Музей открыт!" Он приостановился. Закрыт по воскресеньям, только открыт. А почему же висит объявление, что открыт каждый день? Да так висит, не снимают. Я пошёл к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей. А что интересно в музее? Есть люди интересуются, говорят, хорошо. А как по-вашему? Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, Разные украшения, разные орудия, всякие топоры, молотки, все собирали. Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет выскажать какую-то более глубокую мысль. А где же дом самого Ивана Грозного? Средний и есть? Средний, на его собственную оси гновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит. Он опять вздохнул. Да, жили, наживали. хозяйство приобретали. Темнело, и опять стало билеть в воздухе, опять пошёл снежок на этот глухой обширный двор, на старые с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он. В июне некоторое время жил в Тверском уделе. Тихий и печальный край. Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие посёлки, леса по горизонтам. А не то не зины, болота. Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны. Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома непонятно. Земля скудная и малая, черноземному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны. Стоят вдоль улицы ровно. В избах чистые деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пяльцы с узорным холстом, на полке расчищенный самовар. Одето все довольно приятно, девки и ребята даже фронтяты по вечерам парами танцуют около ист под гармонию, щеголяя и изысканным обращением друг с другом. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места. Мудрые пошлости и, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмехаются, покачивают головами и уютно прячут руки в рукава. Москва тут кажется за тысячу верст. Я о ней слышал, между прочим, такое суждение. Дивно, как еще эта Москва веществует. Июль был мрачный. Каждый день грозы, ливни, свинцовая чернота неба над жутко белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стекла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-паперосники на Кузнецком и неглинном разделись и плавали. В тот день я как раз опять уезжал из Москвы в гости к одним знакомым на дачу. Вода местами шла выше колесной ступки. От нее кружилась голова. Знакомые муж и жена, и как это не странно по нынешним временам в нашем кругу молодожены. Пара вообще не совсем обычная. Она женщина молодая и очень серьезная. Ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый, небольшой и сухощавый, юношески легкий в движениях. Оба занимаются русской историей. Он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном посёлке, всего 100 верст от Москвы. Но в лесах, в болотах, к северо-востоку и потому край опять глухой, старинный, чёрное место, дикой лес, мокрая болотина. Жили мы скучно, неуютно. Изба не в посёлке, а как-то сама по себе на отлёте. На месте недавно срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Ещё без фундамента, только на столбах по углам. Так что всё заходил под неё чей-то петух и очень рано будил меня по утрам морал под самой кроватью. И проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами. Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углем, дымил ужасно. Выедал глаза, не грелся по часу подво, а вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зеленый. Муж ходил в двоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубахе, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по крестьянски, тоже бахилки и суровая рубаха до пят, расшитая по рукавам и по долу красными елочками. И одевалась она так не только по необходимости. Видела в этом упрощении свой долг и даже радость. Молчаливая черноглазая, она всё твердила о древней мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, несповедимые, что Бог послал нам великую милость пострадать и в страданиях как в огне очиститься. Сны она видела только вещи. Думы думала всё. загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни. Собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по её словам, предрёк наши дни в точности. Открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества. Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько верст лесом. День был сумрачный, От соснами над просекой, по которой мы шли, скаплялись сизые белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно. Как только мы подошли к станции, чёрный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождём с градом. Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу, день совсем летний. Как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шел вниз по воздвиженке прямо на солнце по сухому тротуару. День праздничный. На улице много свободного и довольного по весеннему одетого молодого народа с папиросами. На солнечном углу на повороте на Моховую бодро похаживал и поглядывал оборванный малый, щеголевато покрикивал низким хрипучим от дурной болезни голосом, предлагая прохожим собрание сочинений Ленина, будто бы. новая и общедоступная. Прохожие усмехались, шли мимо. И вслед каждому он кривил глаза, кривил рот и в бок, прикрывая его рукой, хрипло и быстро добавлял: "Есть похабненькое". Постой, грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня всё время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика. Во всю первую страницу, которого изображён был Бог Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадные пенсне афишку Последний советский декрет. Я взял извозчика, велел вести себя на вокзал и на целый день уехал из Москвы. Целый день провёл в деревне в одной старой, знаменитой усадьбе. Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шёл к усадьбе со станции, стал ещё очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней, и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок. Но для меня и в этом была большая весенняя прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щёки, руки, дуют в рукова. Потом я с радостью увидал апрельскую ноготу старых деревьев усадьбы, ее еще серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном и по весеннему облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души, только сторож с семьей в своей сторожке. Я долго сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой выглядывало из-за облаков. Все вокруг было мертво, пустынно. только тикали какие-то птички по парку. Паливые стены и белые колонны пустого безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов. Наконец подошёл сторож с трубкой в зубах, повёл меня к дому, отворил ключом главные двери и пошёл за мной стуча сапогами по навощённым полам, сперва по огромному вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли ноги имраморные богини. Потом по бесконечным ледяным залам, среди целой галереи портретов, тускло блестявших состен своими чёрными лаками и затвердевшими помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон mleчно-глубыми белками глаз, меловыми пореками, яичной округлостью женских грудей. Зашли между прочим в чью-то женскую спальню с кожаной помятой мебелью, с овальным заржавленным зеркалом. Смотрел и думал: Как проверить, что всё это следы жизни подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь? Спросил сторожа. Скучно вам не бось тут? Скучно, ответил он. Говорили, новый строй, новый строй, а на деле всё в прежнем положении. Один подлог, обман. Потом он опять запер дом и ушёл к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в одно окно в полуподвальный этаж. увидал сквозь железную решётку сводчатую часовню, престол, покрытый ветхим зелёным шёлком, перед престолом истёртый бархатный коврик, за ним золотой семисвечник и изразцовую печь. заглянул в другое, какое-то подземелье, заваленное мраморными обломками, львиными головами, урнами и плоскодонными чашами, капителями колонн. ушёл я из усадьбы только вечером. Когда месяц уже стал класть в парке легкие апрельские тени под деревьями и серебрить поляны, уходя думал: ночью парк побелеет под месяцем, мертвый дом засветится насквозь всеми своими пустыми блестящими покоями. В жаркий день в конце апреля ходил в село Измайлово в отчина царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Стречный мужик сказал. Это должно быть туда, где церковь с синим куполом. Шёл ещё долго, очень устал. Но весна, тепло, радость, было удивительно хорошо. Увидал наконец древний собор с зелёными главами, которые мужик назвал синими, как часто называют мужики зелёное синим. Увидал весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иоасафа. Нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой узорами зеленью глав. В небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нём синих и лазурных облаков. Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы из них выдраны. Пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас, кой где зияет дырами, вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с пола с мусора и усыпали иконостас под дырами и по выступам рис над лицами святых. А как знаменита была когда-то эта вотчина. Вот кое что из одной очень старой и редкой книги о ней. Рощи заповедные, рощи цапельная, где жили цапли, зверинец, плодовые сады, аптекарские огороды, регулярный сад, виноградный сад, волчий двор, житный двор в двадцать житниц, льниной двор для мятеж льну, скотный двор, в нем девятьсот три быка, сто двадцать восемь коров. Сто девяносто телец и восемьдесят два тельца, восемьдесят два барана, двести восемьдесят четыре свиньи. Канюшьи двор, в нем семьсот один и находится кони, кобылы и мерены. Воловий двор, виноградная мельница, пивоварня, меловарня, солодовня, маслобойня. Птичий двор. В нем лебеди, павлины, утки и охотничие куры многих родов. На Мукомольне семь мельниц, стеклянный завод, церквей каменных три, деревянных две, дворов паповых пять и одиннадцать причетников. Воксал для блестательных представлений, мост, мощенный дубовыми брусьями, двадцать семь прудов, в одном щуки, в другом стерляди. Каковым щукам царевны вешали золотые серёжки и кликали в серебряные колокольчики. В августе ездил в Троицкое, по месте Румянцева. За станцией не то лес, не то парк, дикий, отрадный, дубравный. На выезде из деревушки памятник очень странный в соседстве с мужицкими избами. Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеёй вокруг ноги, а под ними надпись: От Екатерины дана симу месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева за Дунайского. За мостом через ручей среди вековых берёз прекрасная церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни огненный куст настурции. Кругом из-под тёмных деревьев сквозь их стволы видны далёкие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья. Дальше бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Ещё дальше развалины дворца Пролеты в развалинах стен. Прошлые воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелье. В соборе, там, где стоит открытая серебряная рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки в каких-то почерневших до ужаса древних остатках ветоши. Кругом плотная толпа: бабы, мужики, старухи с красинными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов, ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех. В ризнице кафтан Ивана Грозного. Потертая золотая парчая на голубом шелку с золотыми шнурами. Концы рукавов истерты особенно, а низ левой полы весь изорван, из него торчит слой ваты. Тупо смотрит и на кафтан. Во дворе собора по-прежнему нищие, колеки, недужные, пораженные язвами и червия в эскепенем, лежат, сидят, переползают, костыли, лохмотья, головы, повязанные платками и тряпками, без носы или без губы, с кровавыми, как бы выдрынными глазами или соловянными бельмами, чётно ищущими зрение, подаете слепому, безрукому. Кормители, питатели, обратите внимание. Бодры и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха. Один здоровый мужик в гимнастёрке и грубых сапогах, чёрной шляпе с двумя русыми косами, другой в рясе, круглоликий красавица Лёша Попович с шёлковой каштановой бородкой, с тёмно-синими, как бы налитыми маслом, женскими глазами. После дождей опять светлая тихая осень. Ехал странно. Заливной звон колокольчиков под расписной дугой. Тарантас тройка. Только тройка, три задранных клячи. Тарантас до потопной рухлядь. Йемщик в сплошных заплатах и ни души встречные за всю дорогу. Йемщик сказал: теперь все пошло на старый жеребий. В монастыре Саввы собор XIV века, теперь всеми забытый, поднялся на крутую гору, на старое городище. Там тоже древняя церковь одиноко белеет на самой верхушке. За ней древние земляные укрепления, вековые громадные сосны. Кругом ясная и чёткая пустота полей и лесов, солнечная, тёплая колкость. Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река, краски зеленые или ловые, синие очень густы и неприятны. Минчек к вечеру небо на закате облажилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужички-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленных челнах вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим чулном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой просидью под размятым теплым кардузом, на ленючую ситцевую рубашечку и впалый живот. Вот они, созидатели, зиждители Суздальских обителей. В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха, за могильные летописи созерцаний. В ней есть такие строки. О жилище немятежное ближних моих друзей мирное обиталище всех утрутющих в ней вертоград пустынный краснейший эдем небурное пристанище юдоль сладкая всем вечерами в городе великая уездная глушь долго не темнеет бесконечно стоит Тусклый синий сумрак в пустых и широких улицах без единого фонаря. Медленно бьют часы в монастыре. Для кого? Город точно вымер. Ложаться спать с вечера, целая вечность до утра. Мой сосед по жёсткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами. Точно новыми сапогами. Видел одного местного начетчика. Он в поддевке, не складно шаткий и высокий, с бледно-синими глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревень, возят его на религиозные диспуты. Священные писания знает наизусть. Говорит очень громко, убежденно, сосредоточенно и не позволяет сказать в ответ себе ни одного слова. Мужики им восхищаются. Какие учёные люди не приезжали, не гожаются никуда. А какой мелкий приедет, с двух слов забьёт и шабаш. На Волге посетил Макарьевский монастырь. Нанял лодку. Рыжий мужик, не спеша, ворочил вёслами, стоя в ней, и позеркальной тихой воде подвёл её к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В его соборах всё как было чуть не 1000 лет тому назад, незапамятная и нерушимая Русь. Чёрные средневековые лики икон, чёрная олифа. Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам на пароме древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю как раз, встретил этот паром. Он шёл ещё медленнее нашей лодки. в глубоком молчании золотые хоругви белый престол с образом белые балахоны востцов и чёрные рясы сопровождающих образ все фигуры и белые и чёрные сожень ростом великаны опять весна и опять живу в большой глуши в тех самых краях где несколько веков тому назад жил подвижник про которого сказано Ты в пустыню суровую, в места блатные непроходимые поселился еси. Городок маленький, деревянный, основан чуть не в самом начале Руси. Стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. В середину города очень малая часть его окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу ещё заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне желтые лилии. За валом древний собор, несколько деревянных домишек, два государственных здания и три березовых аллеи, в которых поют птицы. Некоторые пространства в этом зеленом кремле не застроенные тоже зарастают какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. полное затишье ветер сюда не заходит я живу не в городе а за городом на горе городок с церквами и собором внизу на широком разлужье с горы открывается даль перевалы холмы кое-где покрытые лесом кое-где полосами запашек и озимий идущих вниз как бы холстами запашки розовыми песчаными озими ярко-зелёными Дальше за холмами леса всё гуще и темнее. Край этот церковный, монастырский. Куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня совсем близко белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь XII века. Он наполовину скрыт столетними уже засыхающими деревьями, весь осел врос стенами в свои зелёные берега. Вечерами под его тяжелые ворота с золотым крестом над ними идут черные фигуры монахинь. Справа скат, дальше плоскодонный лог, а за ним невысокий холм, на котором под старыми деревьями раскинут старый погост, где казадои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь на пролет всю одну и ту же жужжащую ноту. Птица это очень идет к ски там. Вылетает она беззвучной из-под самых ног. павьется, павьется над головой без шума, трепеща крыльями, и опять упадет на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у нее два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшистые и загажены птицами. Мшистые кресты серы, мягкие, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца нелепый и безобразный. есть чёрных окон дыр, от которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчёлы. В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошёл во двор монастыря, прильщённый красномаगनьком, горевшим под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки, полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. А золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил её показать, где на монастырском кладбище самые древние могилы. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумраке сада среди смешанных весенних запахов, и сладких, и терпких, и каких-то водянистых. травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся её белый капюшон. Она разыскала могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю в мху, в порах и углублениях, суженную к одному концу. Буквы, насечённые на ней, покрытые мхом, совсем чёрным, гласили: "Лета такого-то 600 лет назад, Схимонах в Перапонте" рода долгоруких. Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь тоже очень старые, есть с XVI века. Среди этой северной ночи их серебряные, певуче дрожащие игра над монастырским садом и городом очаровательна, особенно поздней ночью, когда всё спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная, Что-то бледно-лимонное, тонкое, освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим просветлённым блеском. Махнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, лиса темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов очень сильны ночью. тнут в одном, особенно сильном запахе ландышей. У стен монастыря встретил однажды монаха из уезда. Он отвязывал от дерева клячу с вытекшим глазом, запряжённую старомодную колымашку на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и чёрной шляпе. Лицо худое, длинное, реткой, в оловянных очках, На грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто каштановых с серебром. Разговорились. Я присел к нему в колымашку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего этот монастырь, и про знаменитого иуродивого погребённого в монастыре. Иуродивый был Как бы Голиаф, ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжёлой собачьей цепи, и до сих пор хранимой в монастырской резнице. Пришёл в монастырь, неизвестно откуда, и скопал себе поблизости от него в дремучем ельнике землянку. Каждый день, услыхав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти. Стоял на ней босиком и в одной рубахе даже зимой. не боясь ни морозов, ни метельей. После обеда не являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: воду еще жарче будет. Как-то раз не пришел. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться, не случилось ли чего. А как нарожно шла сильная метель, стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бару гудел колокольный звон. Его всё не было. Когда стихло, пошли искать по лесам крест, не нашли его в лесах. А потом пошёл как-то на медведя мужик и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окружённый сугробами, но не на снегу, а на весенней зелёной траве, посреди благовонных цветов. Был еще в одном монастыре. Пришел туда рано утром. Утро было солнечное, яркое. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба. Из раскрытых церковных дверей слышалось пение. Церковь была пуста. Только по обеим сторонам ее, против боковых алтарей, стояли в два ряда черные монахи не с щетками в руках. Царственно суровое игуменье. Положив левую руку на чёрный посох с жёлтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно. высокими женскими алтами. Пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорбных излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках. Когда служба отошла и монахи не под звон колоколов под жарким солнцем стали расходиться из церкви в разные стороны. своим кельям. Я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошёл туда, постучал в дверь. Вышла высокая, мужественная монахиня с чёрными внимательными глазами, вся в чёрном, с белой коленькоровой наколкой на голове. Выслушав меня, она помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, Необыкновенно чистых, весело озарённых солнцем. В одной топилась печка и горела на столике розовая лампадка. Было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкафами. Там стояли два стола для чтения и фисгармония. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, всё продолжая следить за мной серьёзными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя её, подала мне и вышла. Я невольно, стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым светило солнце и шёл ровный лепет зелёной древесной листвы. Между прочим, я узнал, что под этим монастырём находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Есть гробницы еще времен Грозного. Историк монастыря перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. В гробнице такой-то погребен такой-то, а безглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным. В гробнице такой-то тот-то убийенный в 1612 году. Следующий. Отрок Сергей, убитый лошадью. Родился в 1698 году, приставился в 1715. Был иноком с 14 лет. Красавец собой, одарённый несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в Оной. С детства стремился он к Богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей. В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошёл к склепу, откуда идёт спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился. Только заглянув между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмолённых колоды и поскорее пошёл прочь. На прощание попал ещё в одно старинное место, ещё в одну усадьбу. Опять широкий двор, стёртые камни старинного крыльца, В доме сложны вековые запахи. Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошёл в ещё более просторный, но светлый зал, весь позолощённый солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты. Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядящий со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шёлком, неземная красота радостно восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы. В библиотеке портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вальтеровское, как это часто бывало в те годы. Белый густой парик, нежно румяно-жёлтое лицо с впалыми щеками. едкие, проницательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату. А комната такая, что кажется, остался бы в ней навеки. Низкие книжные шкафы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стёклами. Посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик. Кругом по лакованому полу блеск и играл лучей, а за широкими полукруглыми окнами безбрежные серебристые леса. В расходной книге этого имения прочёл между прочим: отпущено псарю Тимофею 60 аршин алова атласу на кафтан. И мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык. Потом смотрел другие книги. Откуда и в них в самый расцвет такого благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления к Богу и вечности, эти горестно возвышенные упрёки земле и человеку. По что, о человек, стремишься всегда за счастьем земным? Не уж ли ты надежды ильстишься в веки наслаждаться им? 1930 год. Приморские Альпы.